Глава 49. Выбор способностей. Внутри павильона на стенах висели огненные жемчужины, которые излучали мягкий свет, создававший в помещении таинственную атмосферу. Из помещения отходили три широких коридора, над каждым из которых висели большие знаки, обозначающие элементы. Взгляд Сеояна пробежался по каждому из проходов, прежде чем наконец остановиться на огненном коридоре, который был крайним слева. А внезапно что-то почувствовав, он повернул голову в сторону, где его взгляду открылась удивительная картина. Там, замерев, стоял пунцовое Дээр, лицо которой выражало сильное смущение. Изумленный и увиденным, он спросил, «Дээр, что с тобой?» «А?» Приведенная в чувство голосом Селаяна, Дей р покраснел ещё сильнее, и потребовалось несколько мгновений, прежде чем немного прийти в себя и наморщив носик, равнодушно ответить. Ничего такого. Давай лучше поспешим и отыщем способность доки. Лицо юноши приняло озадаченное выражение, но затем он указал на огни на коридор и с улыбкой сказал: Конечно, пойдём. Дай Эр равнодушно кивнула, однако ее лицо все еще было немного красным. Искосо глядя на миленькое личико девушки, сердце Сиояна сбилось с ритма. Тогда он поспешно пошел вперед, уставившись только прямо перед собой. Из огненного коридора отходило пять меньших проходов, в каждом из которых смутно угадывались тени других членов клана. Огненный коридор, третий проход. Обстановка в этом месте, казалось, принадлежала другому миру. По обеим сторонам прохода, на расстоянии нескольких метров друг от друга, располагались массивные красно-деревянные двери. А в данный момент, все двери были широко открыты, но каждый из дверных проемов был прикрыт завесами, которые слабо светились красным светом. Эти красные завесы были одним из видов защитных барьеров. Котеров в то же время сузили финальным испытанием для молодых членов куана. Для того, чтобы получить способность даоки, которая хранилась в коммуне. Сначала было необходимо сломать этот барьер. В этом приходе собралось уже довольно большое количество членов куана. Все эти люди теперь стояли перед дверными приёмами, яростно атакуя с покрасневшими лицами кресные барьеры, преграждавшие им путь. Изредка раздавались звуки разрушения барьеров. которые сопровождались поздравлениями. В то же время те, кто никак не мог преодолеть свои барьеры, переполнялись завистью к тем везунчикам, которым удалось пройти своё испытание. Силуян и Дай Эр медленно шли по коридору, получая удовольствие от компании. И наблюдали за членами клана, которые просто пылали от энтузиазма. Повернув за очередной угол, Силуян взглянул на номер, выигрывав реванной на деревянной двери неподалёку. Это была комната номер 37. Коснувшись носа и угнувшись, он поспешил вперёд. Наконец, он остановился перед дверью с номером 43 и весело сказал: "Так, я на месте". В этом проходе находилось не менее 10 членов клана, и все они были ошаумлены тем, что Сёу Яна остановился перед комнатой номер 43, так как на ней стоял самый сильный барьер из всех, что были в этом проходе. Ранее несколько довольно сильных членов клана уже пытались разрушить этот барьер, но все потерпели неудачу. Не обращая внимания на пристальные взгляды, Сил-Ян плавно упер руку в барьер. «Сил-Ян Геге, ты сделаешь то, ради чего дядя Сяо пошел на злоупотребление своими полномочиями для собственной выгоды?» Игриво подмигнув, с удивленной улыбкой тихо спросила Дай-Эра, наблюдая за действиями Сил-Яна. Оснев в толщину барьера, Сеоян повернул голову и с притворной жестокостью ответил: "Девочка, лучше бы тебе сделать вид, что ты ничего не видела и не слышала. Иначе". Удивлённая поведением Сеояна, Дэйэр обнусь и состроила милую гримасу на своём очаровательном лице. Действия девушки немедленно заставили всех окружающих людей выпучить свои глаза. А вернув на своё лицо дразнящую улыбку, Силаян отошёл на два шага назад и встал, немного раздвинув ноги, после чего медленно жал кулак и закрыл глаза. Затем Далки в его теле начал с высокой скоростью циркулировать по определённым каналам. Дай Эр расслабленно прислонилась к стене, а её взгляд был сосредоточен на Силаяне, который собирал Далки, её глаза мерцали бледно-золотистым сиянием. «Ага!» Глаза юноши внезапно открылись, после чего его ноги резко оттолкнулись от земли. Его тело быстро вращалось в воздухе. Когда спина Силаяна оказалась перед барьером, его правый локоть со свистом понёсся назад. Наконец, скручив своё тело, он сильно ударил в красный световой барьер. «Октановый взрыв!» Мысленно прокричав, Силаян яростно ударил колоколом в барьер, из центра которого медленно пошла рябь. Кряк. С этим звуком, подошёумлёнными взглядами десятка зрителей, барьер разбился, словно стекло. Немного в стороне, доирно наблюдавшая за разрушением барьера, слегка хлопнула в доши и надув губки кивнула, после чего одобрительно сказала: Хорошая боевая техника. Её атакующая мощь весьма велика. Хрустнув шеей и вытянув руки, Сяоян небрежно ответил: Ничего Черт. особенного. Услышав заявление Сиояна, другие члены клана, которые находились в этом проходе, почувствовали тяжесть в груди. Такая боевая техника была так себе. Хе-хе. Пойдём посмотрим, что за способность находилась внутри. Предложил Жиу Сиояну. Внутри комнаты было значительно светлее, чем снаружи. Сама комната была не слишком просторной. В центре нея находился каменный стол, на котором лежал свиток. Всё, Ян подошёл к столу, с довольным видом взяв свиток в руки и прочитал слова, написанные на обратной стороне. Способность дауки жёлтого ранга высокого уровня. Из пепеляющее пламя. И правда неплохо. Фактически, это сильнейшая огненная способность, которая выдаёт Нашкан. Хи-хи. Кажется, дядя Сео приложил много усилий, чтобы помочь Сео Яну гиге. Из-за спины послышался тихий смех. Селаян с улыбкой кивнул, чувствуя тепло в своём сердце. Белоснежная рука внезапно вытянулась из-за спины Селаяна и выхватила тёмно-красный свиток из его рук. Дэй Эр, которая взяла свиток, наклонила голову и тихо произнесла. «Селаян Гиги, эта способность немного слабовата, если в будущем ты рассчитываешь победить на Ланьян Ран!» Селаян кивнул со слабой улыбкой. Видя спокойное выражение лица Селаяна, Дэй Эр немного нахмурилась, А после вздохнула с щелчком пальцев. В её руке появился свиток и меч и довольно древний вид. Цвет свитка походил на цвет красного агата. Это огненная способность даоки чёрного ранга, высокого уровня. Управляемое пламя. Примечание переводчика. Не знаю, как лучше перевести название этой техники. По-любому выйдет как-то странно. На английском название техники fue manipulation. DR погладил свиток и мягко сказал: "Сяо Янгиге, не должен отклонять моё предложение, чтобы сохранить своё лицо. Высокоуровневая способность Даоки будет очень полезен для твоего будущего. Поэтому", глядя на DR, который держал по свитку в каждой руке, Сяо Ян с горюче рассмеялся и покачал головой, протянув руку, он погладил её по голове, а затем забрал свиток жёлтого ранга. Его действия сопровождались несколько обиженным выражением девушки. «Силуян Геге...» Дай Эр поджал губы и изобразил на своём лице опечаленное выражение, а её влажные глаза приобрели гипнотизирующий вид. «Хе-хе, спасибо, Дай Эр, я отказываюсь не для того, чтобы сохранить свою репутацию...» С нежной улыбкой Силуян наклонился вперёд и тихо прошептал ей на ушко. «Силуян Геге может получить способность...» Ещё лучший этой